Глава семнадцатая. Они подошли к перекрестку. Виолетта щурилась, подставляя лицо солнцу. Максим смотрел на нее и улыбался. На довольную кошку похожа. И волосы отросли. Косы еще гуще стали. Он взял ее Данову за руку. «Эй, тебя в детстве не учили, что дорогу надо переходить с открытыми глазами? Сквозь ресницы все прекрасно видно. Где у вас тут цветы продают?» На площади две палатки. Какие будем брать? На твой вкус. Тогда гвоздички. Окей. Купив двадцать пунцовых гвоздик, они неспешно пошли через лес к электричке. Виолетта остановилась у пенька, присела. Пола её длинной юбки в крупную клетку пологом накрыли зелёной травой и восторженно заверещала. «Смотри, какой паучок!» подцепила букашку веточкой. «Детёныш, ты заблудился!» — Если бы он умел говорить, то сказал бы, что мы сейчас опоздаем. — Ой! — Виолетта встала, не забыв перенести детеныша подальше от тропинки. — Идем. Лес закончился. С одной стороны асфальтированной дороги тянулся длинный металлический забор гаражного кооператива. С другой — небольшая роща. — Срежем путь. Максим свернул на узкую дорожку, протоптанную среди лип. На станции он купил билет и два пирожка с капустой. Посмотрел на экран мобильника. Двадцать минут в запасе. Ну вот, Виолетта обиженно надула губы. А ты меня торопил. Сколько гусениц и пауков я могла бы за это время спасти? Всех все равно не спасешь. Максим доживал пирожок. Дождался, когда Виолетта доест свой. Давай пакет выброшу. Вон урна. Он прошел к началу платформы. По лестнице, ведущей к путям от Москвы, Поднималась Конкина. Максим окликнул ее. «Свет!» Конкина обернулась. На мгновение замерла и припустила вверх, перешагивая через ступеньки. Не понял, он побежал за ней. «Максим, ты куда?» — крикнула за спиной Юданова. Он догнал Конкину у входа в стеклянный павильон с турникетами и пригородил ей дорогу. «Ты чего так рванула? Не твое дело. Светлана?" Рядом возникла запыхавшаяся Виолетта. «Здравствуйте! Очень рада вас видеть!» Она протянула руку. Конкина молча посмотрела на нее и насупилась. «Здравствуйте! Чего хотели?» Максим удивился. «Ты какая-то странная! Шарахаешься, как черт от Ладана!» «А может, ты и есть черт!» Виолетта ахнула, а Максим засмеялся. «Ты уж определись, черт или завидный жених!» «Максим, перестань!» — выпалила Юданова. «С чего вдруг такая перемена чувств?» Светка резким движением скинула с плеч рюкзак и достала паспорт. Вытащила из него сероватую бумажку с печатью. «Полюбуйся!» Ее взгляд стал злым и холодным. «Подписка о невыезде и надлежащем поведении», — прочитал Максим вслух. Потом пробежал взглядом текст до конца. «Следователь Быстройков Айо!» и присвистнул. Да ничего не скажешь, влипла. Но мы ты здесь причем? Ты же сама с Ириной спуталась, а теперь крайних ищешь. Светка выхватила листок из рук Максима и убрала вместе с паспортом в карман рюкзака. Ни с кем я не спуталась. Мы и виделись всего пару раз после пикника. Она мне пообещала. Конкина осеклась и покраснела. «Ну, договаривай, раз начала. Максим достал из кармана джинса в телефон. У нас электричка через восемнадцать минут. Как раз на похороны Волковой едем». Светка вздрогнула, а Максим продолжил. «Можешь нам составить компанию». «Вы? К ней?» Конкина сбивалась. «Зачем? Она же... Да, всего лишь чуть не убила нас». «Максим!» — снова вступила в разговор Виолетта. «Если бы не великодушие Юдановой, хрен два я бы эту Волкову поехал в последний путь провожать!» Светка тяжело задышала. «Она меня хотела подставить!» Её голос задрожал. «Пригласила в тот день!» Заговорила сбивчиво. «Там кафе, и я закрыла лицо руками и заплакала. «Светочка!» — Виолетта обняла её. «Ты что, не надо!» «Будет тебе наука!» Конкина опустила руки. По щекам стекали две чёрные дорожки от поплывшей туши. У меня и в мыслях не было. Ик, она начала икать. «Водички надо купить!» Виолета жалостливо посмотрела на Максима. «Не, ну разве можно так всех любить?» Молнии в его взгляде быстро угасли под кротким взглядом Юдановой. «Окей, будет вам водичка. Только придётся ехать на следующей электричке». Когда он вернулся с бутылкой-минералки, Виолетта и Светка сидели на перроне на лавочке и тихо переговаривались. «Таких, как Юданова, надо канонизировать при жизни. Ещё и рюкзак Конкиной держит, и ручку поглаживает». Он подошёл и протянул Светке воду. «На!» – она подняла голову. «Спасибо!» – всхлипнула, вытерла бумажной салфеткой покрасневшие глаза и высморкалась. «Вы меня простите, пожалуйста». Поспешно встала, накинула рюкзак на одно плечо и быстрым шагом направилась к стеклянным дверям. Максим посмотрел ей вслед. «Что она тебе наговорила?» Виолетта глянула с укором. Ее жизнь в сущий ад превратилась. Допрос, очные ставки, опознания, А ты потруниваешь. Не виновата, Светлана. «Ты, Ванга, я вижу, когда человек врет, а когда говорит правду». Максим изобразил на лице недоумение и развёл руками. «Волкову не разглядела, а Конкину, значит, сходу просканировала!» Виолетта посмотрела поверх его головы. «Наша электричка! Чёрт! Если на эту опоздаем, в перерыв попадём!» Они забежали в полупустой вагон и сели у входа. Виолетта положила на колени гвоздики, расправила шуршащую прозрачную плёнку, немного отдышалась и заговорила. Ирина обещала ей, что помирит с тобой. В тот день сказала, что вы договорились для этого в кафе встретиться. Светлана и попалась в ловушку. Примчалась, посидела с Ириной. Та якобы позвонила тебе и объявила, что не сможешь подъехать. И ушла. А Светлана еще ненадолго осталась. Потом побродила по городу и вышла так, что на момент нападения на меня у нее не было алиби. «О, женщина, имя твое предательство!» – присвистнула Максим. «Как только все закончится, она уедет из поселка. С катертью дорожка. Почему ты такой непримиримый? Я очень даже примиримый, но только если тебя не трогают». Виолетта открыла рот, явно намереваясь что-то сказать. Потом вдруг хихикнула, махнула рукой. «Ну тебя!» И заметь, не унимался Максим, следуй за тобой, как верный оруженосец. Даже на похороны жабы сопроводил. Я же тебя просила не называть ее жабой. Окей, Жанна Яковлевна Пахомова. Вот скажи, с ней-то ты зачем так возилась? Ритуалка, кремация, урну оплакивала. Сама же говорила, что при тебе держалась высока. Она моя двоюродная бабушка по маме. Обыденно проговорила Виолетта и отвернулась к окну. Максим поперкнулся слюной. Виолетта постучала ему между лопаток. «Мне в подвале Арнольд Маркович всё рассказал». Максим моментально припомнил вылетевшее изо рта призрака мерцающее облачко. «Вау! Моей бабушке, её, кстати, тоже Алисой звали, в 62 втором году 18 исполнилось». В Московской консерватории училась и аккомпанировала ученикам Арнольда Марковича. Бабушка очень красивая была. Полуяров? Она замешкалась и покраснела. Он так и сказал, я ее совратил. Бабушка забеременела и, бросив учебу, уехала к сестре Жанне Яковлевне Пахомовой, под Рязань. Родила мою маму Екатерину и умерла в возрасте 30 лет. Маму Жанна Яковлевна воспитывала. Она бездетная была. Попрекала все время, что сидит у нее на шее, хотя дом у них в деревне добротный, и половина его к маме отошла по закону. Но тетка ее затравила. Мама проводницей работала. В 30 лет мною забеременела. Про отца Арнольд Маркович ничего не сказал. Маму умерла через неделю после родов, оставив Жанне Яковлевне записку, с просьбой позаботиться обо мне. — И Эта гадина позаботилась! — рявкнул Максим. Женщина, сидевшая напротив них через проход, испуганно уставилась на Максима. Он поднес к губам указательный палец. Женщина покачала головой. Максим придвинулся ближе к Юдановой и заговорил тише. — Где дом тебя сдала? «Недвижимость деревенскую сто процентов продала и явилась за полуяровским наследством. Ловко, ничего не скажешь!» Виолетта пожала плечами. «Получается, что бабуля знала, кто ты?» «Мы никогда на эту тему не говорили». «Вы не говорили, а Полуяров ей все рассказал, я уверен». «Семеныч, в курсе?» Нет. Надо как-то деликатно сию историю поведать, чтобы пощадить его материалистический мозг. Зарвется ведь, если расскажем о наших похождениях. Хорошо, я постараюсь». До Москвы они молчали. Виолетта смотрела в окно. Максим украдкой на нее. «Такое узнать о себе! Хотя мне после возвращения тоже открытий хватило». «Жаба! Представляю, как ее душила жаба! Наверняка тайком следила за Виолетой, а когда та у бабушки оказалась, офигела!» Он улыбнулся, представив искаженное злобой бульдожье лицо домработницы. «А бабуля молодец!» — утерла ей нос, оставив в наследство пустую шкатулку. Они шли по центральной аллее. Максим первый раз в жизни очутился на кладбище неуютное местечко. Он с тоской прислушивался к перекличкам галок в кронах высоких деревьев. Виолета остановилась у церкви. Храм Воскресения Славущего. Правда, название красивое, она произнесла на распев. «Славущего» значит «называемого», потому что праздник обновления Иерусалимского храма слывет, то есть называется воскресением, а праздник Светлого Христа, воскресенье, называется Пасхой. «Вообще не удивлён, что ты всё это знаешь», с напускным равнодушием процедил Максим, закатив глаза к небу и посмотрев на серую тучу, закрывшую солнце. «Я закажу панихиду». «Валяй!» Я пока разузнаю, как найти могилу. Не затягивай, кажется, дождь ожидается. Они свернули на Мочаловскую аллею и прошли ее почти до конца. У Максима рябило в глазах от обилия разнообразных оград и памятников. Он слушал рассказ Виолетты, кто где похоронен, и думал о своем. Ангелы, голуби, читающие статуи, пишущие статуи не понимая, что за фетиш вокруг смерти. Как ни старайся, а вон те рослые зеленые дубы в сто раз прекраснее, чем помпезные мертвые изваяния. В самом конце аллеи, у наружной стены, Максим увидел отца Ирины. Он стоял к ним в полоборота и, погруженный в свои мысли, сосредоточенно рассматривал что-то у себя под ногами. Скорбная складка пролегла между бровей. Одна рука опиралась на витую металлическую ограду, вторую он держал в кармане брюк. «Похоронили уже. Может, дождемся, когда уйдет?» неуверенно спросила Виолетта. Максим не успел ответить. Волков повернулся и посмотрел в их сторону. Они подошли. «Добрый день!» «Еще какой добрый!» Волков криво улыбнулся. «Не ожидал вас здесь увидеть». Виолетта выступила вперед. — Мы пришли память Ирины почтить. По лицу Волкова пробежала тень. Тут ее мать похоронена. Он указал на небольшой мраморный памятник. Стройная женщина сидела на небольшом круглом постаменте с опущенной на скрещенные руки головой, украшенной диадемой. Из-под складок платья виднелись ступни в пуантах. «Людмила Немская-Волкова», – прочитал Максим, – родилась в сороковом, умерла в девяносто пятом. «Можно?» – Виолетта зашуршала оберткой. Волков сделал неопределенный жест. Виолетта развернула гвоздики, отсчитала десять штук и отдала Максиму. «Ирине». Он нехотя взял цветы. Волков заговорил отстраненно, словно разговаривал сам с собой. «Людмилу я встретил в Милане». Рабочая поездка в 69 девятом сразу привлекла внимание эпатажной выходкой, закатила скандал на светском приеме, какой-то браслет не поделила с соперницей. С бабулей моей. Максим едва удержался от комментария. Потом уже в Москве случайно пересеклись, в доме журналистов. Поначалу все хорошо было. Я не сразу понял, что она больна. Женщинам свойственна импульсивность — По пустякам приходила в бешенство. Со временем скандалы стали повторяться все чаще и чаще. Я решила разорвать отношения. Официально мы их не оформили. Он замолчал. Максим неловко перекладывал цветы из руки в руку. Виолетта вошла в открытую калитку. Присела, покрыв своей юбкой темный мрамор. Аккуратно разложила гвоздики у подножия памятника и повернулась к Максиму. Её вопрошающий взгляд давал понять, что теперь его очередь. Максим сделал вид, что не понял намёка. Юданова на цыпочках вышла за ограду, встала у Максима за спиной и ткнула его в бок, не мешая ему исповедоваться. Максиму история Ирины представлялась старым чёрно-белым немым фильмом. «Родилась Ирина. Это благотворно повлияло на состояние Людмилы». Потом снова понеслось. Я уехал в длительную командировку за рубеж. Волков достал из кармана пиджака носовой платок и затеребил его в руках. Когда дочери было пятнадцать, Людмила на ее глазах выбросилась из окна. Виолетта ахнула. «Господи, помилуй! Ее твой бог не помилует!» Всякий раз при упоминании имени Волковой Максим раздражался. Ее отец продолжал. «Я сразу приехал и забрал дочь к себе. С ней долго работали психологи, но такие травмы не проходят бесследно. И возраст подростковый. Ирина стала капризной, взбалмошной. Врачи посоветовали кардинально сменить обстановку. Отправила учиться за границу. Вернулась настоящей леди. Думал, все забылось, но нет». Наследственность, видно, взяла своё. Ещё этот безумный дневник, Людмилая. Как я его проглядел! Дочь всё время перечитывала. Его лицо перекосило гримаса. На висках выступили капельки пота. Разве может в сердце хрупкой женщины таиться столько ненависти? Помолчал. Повернулся к Максиму и Виолете Надеюсь, вы сможете простить мою дочь. Не сейчас, когда-нибудь. Медленно развернулся, обогнул соседнюю могилу и пошел по дорожке. Мы ее уже простили, крикнула Виолетта. Волков замер, потом повернулся, кивнул и продолжил свой путь. Как его жалко, Виолетта уткнулась в спину Максима. Не реви, а то голова заболит. Он наклонился. Опустил цветы на свежий земляной холм, устланный крупными бордовыми розами, и прочитал надпись на деревянном кресте «Любимой дочери от отца Ирина Волкова, 1980-2015».